Глава 28. Старый, новый. За деревней Томилино, состоявшей из десятка домов, кладбища и полуразбитой автобусной остановки, торчал покосившийся указатель базы отдыха. Сразу за знаком дорога круто забирала вверх, потом неслась вниз, сворачивала вправо и врезалась стрелой в заснеженный лес. С обеих сторон от просёлка выстроились титанические сибирские сосны. Казалось, они подпирают стволами низкий потолок, набрякшего неба. С их провисших под тяжестью снега игольчатых лап то и дело срывались грузные валуны и бесшумно падали вниз. Наконец показалось ограждение с железными воротами, над которым горел фонарь. Вадим посигналил, и вскоре двери распахнулись. Медленно, как бы в натяг. Шишига двигалась по расчищенной дороге между крошечных коттеджей, которые были рассыпаны, как игральные кубики, по всему бору. Каждый домик представлял собой типовую избёнку с высоким крыльцом и двускатной крышей, из которой торчал черенок дымящейся трубы. Мимо них, натужно урча, прополз снегоход с прицепом, гружённым поленьями. Он остановился у одного из крайних домов. Водитель в камуфляжной куртке соскочил с сиденья и начал укладывать дрова под навесом крыльца. «Елизаров, ты чего, своих не узнаёшь!» — крикнул Вадим, высунувшись из кабины. «Вадик, чертяга, вот так сюрприз!» — обрадовался бородатый Елизаров. «А я думаю, кто это на шишаре нам прихилял? Ты какими судьбами?» «Да какими-какими, трудовыми. Не знаешь, как мне ведущего найти? Документы у него принять надо». «А, Семёныча? Так он, наверное, в бане парится». Елизаров махнул рукавицей, указывая на застывший водоём, который просматривался сквозь чистокол деревьев. Добравшись до прямоугольной площадки, на которой выстроились ряды машин, Они оставили грузовик и пошли по турбазе пешком. «Вон там», — рассказывал ей Вадим. «За домиком э, костелянши, общаковый пищеблок». Оливия захлопала глазами. Значение фразы ей было непонятно. «Ну, общая кухня, она же столовая», — терпеливо пояснил он. «В коттеджах только печки-буржуйки, да конфорки походные. Так, чику соорудить, но обед, ужин на них не приготовишь». «А душ? В смысле, вода горячая там есть?» Вадим загоготал. «Ну ты даёшь, француженка, мышь на природе. Тут тебе и ванна, и душ». Он ткнул рукой в овчинной варежки в сторону бревенчатого домика, выглядывавшего из-за сугробов. Они подошли поближе. У крыльца толкалась группа женщин и детей. Малыши в разноцветных комбинезонах сооружали снеговика. Подростки прилаживали электрическую гирлянду на ёлку уже переливающуюся шарами и мишурой. На вкопанном в снег мангале закипала огромная кастрюля. Заметив вновь прибывших, одна из женщин сказала. «О, у нас гости! Хотите чайку?» «Да мы на минутку», — ответил Вадим. «Пал Семен чаищем». «А, он в парной», — сообщила женщина. «Подождите немного. Давайте я хоть девушки налью». «Это ж Иван-чай. От него сплошная польза». Зачерпнув половником отвар из котелка, Она плеснула его в кружку и протянула Оливии, та обхватила её ладонями. «Наконец-то тепло!» В эту минуту скрипнули дверные петли, и на пороге постройки в клубах целебного пара показался мужчина в плавках и с красным, как раскалённый уголь, лицом. На его груди темнел прилипший дубовый лист. Крякнув, мужчина припустил по дощатому помосту, обрывом, уходящему в прорубь. Скинув фетровый колпак, он замер на самом краю. Отблеск ёлочной гирлянды лёг на его шишкастую лысину, заиграл всеми оттенками палитры. Коротко выдохнув, мужчина провалился в темноту. Увидев, как смыкается стылая вода над его головой, Оливия затаила дыхание. Через секунду мужчина вынырнул и, шумно отфыркиваясь, выбрался на мосток. Кто-то подал ему махровый халат, в котором он разом приосанился и уверенной профессорской походкой двинулся обратно к бане. Заметив стоящего у перил Вадима, купальщик воскликнул. «О, Синицын, хорошо, что заскочил. Загляни к нашим дамам в пищеблок, они тебе мультифору отдадут. Ну, давай, ага, с наступающим!» Новый год приближался стремительно, наступая на пятки старому. Ощущалось это и по низкому, заваливающемуся за верхушки сосен солнцу и по тем невыносимым праздничным ароматам, которые обволакивали общаковую кухню. Она представляла собой барак с тщательно законопаченными щелями и дерматиновой дверью. Внутри было просторно. По правую руку тянулись длинные столы со скамьями, застеленными байковыми одеялами. В самом углу стояла шаткая этажерка со стеклянными банками, из которых торчали оловянные ножи, вилки и ложки. По левую, вдоль окон, проклеенных поролоновым утеплителем, гудели электрические плиты. На них бурлили, шкворчали, брызгали маслом разнообразные сковородки и кастрюли. На табурете, перед эмалированным ведром с надписью «Отходы», сидела, ссутулившись, старушка в ворсистом вязаном берете, с невероятной ловкостью очищавшая крупные картошины и бросавшая их в кастрюлю с водой. Топчась на пороге, Вадим принялся объяснять цель их визита. «Да вы пройдите! Что ж в дверях-то встали?» — ответила ему востроносая дама в очках. «Дорежу да сейчас селёдку и сбегаю за вашей папкой. Она у нас в доме лежит. А пока давайте кедровицы домашней попробуйте». «Так, я за рулём», — возразил Вадим, коротко глянув на Оливию. «Доставляю импортный груз». Он по-дружески приобнял её за плечи. «Ну, тогда перекусите чего-нибудь», — женщина посмотрела на них с любопытством. «Праздник всё же, и не какой-нибудь, а старый Новый год». Лёгкий перекус превратился в изобильное застолье. Откуда-то повылезали плошки с салатами, банки скользких маринованных грибов и пупырчатых огородных огурчиков, противень с мясной запеканкой, завёрнутая в кухонное полотенце кулебяка и рассыпчатый курник. Потом нарисовалась пузатая бутыль, и посиделки обернулись полноценными проводами года. Через несколько часов, уставившись глазами в больничный потолок с бурыми разводами плесени, Оливия будет вспоминать лицо Вадима, раскрасневшееся то ли от мороза, то ли от кедровицы, то ли от смеха, которым он заходился, рассказывая очередной курьёз. И то, как стремительно стемнело за окном, как уже никуда не хотелось ехать. Сидеть бы и сидеть за этим клеёнчатым столом, слушая, как потрескивает печь и шумит электрический чайник, как дробно стучат ножи и призывно звенит посуда. И то, как швыряло в лицо хлопья лютая метель, пока они шли к парковке. Как нехотя оползал сугроб с стекла, оцепеневшего от холода ковчега как надсадно заскрежетал, завыл его мотор, пытаясь выпутаться из морозной литургии. Как неохотно распахнулись ворота, и прощально мигнул фонарь, провожая их в путь по неосвещённому зимнему тракту, зажатому между гигантских деревьев. Шишига неслась по дороге, приминая снег широкими колёсами. Вадим сжимал руль и молча всматривался в темноту, которая затекала в салон густой чернильной массой. Лучи фар выхватывали пирамидки квартальных столбов и пустынные перекрёстки просек. Вдруг в простой архитектуре зимнего леса что-то нарушилось. От шеренги стволов отделилась расплывчатая тень и на скорости, опережавшей человеческое сознание, метнулась на перерез грузовику. «Твою же мать!» — без выражения сказал Вадим и, пытаясь уйти от столкновения, бросил машину вправо. Оливию подкинула, затем накренила — и ударила виском о дверную раму. Не помня себя, она открыла двери, выпала наружу. Когда она открыла глаза, в небе качались звёзды. Они водили ангельский хоровод, переливались, как огни новогодней ёлки. Оливия с трудом повернула гудящую голову. Что-то острое, то ли стекло, то ли сосновые иглы, впилось ей в шею. Она попыталась сфокусировать взгляд. Неподалёку лежал на снегу, скрестив копыта, здоровенный сибирский лось. Из его расплющенной горбоносой головы толчками выходила кровь. Поодаль, завалившись на бок, коченел на морозе побеждённый русский хаммер. Оливия разлепила запёкшиеся губы, чтобы позвать Вадима. Но в мозгу словно бы что-то лопнуло, полыхнуло огнём. Окружающая картинка тут же сжалась до крошечного пятнышка. И погасла. Тем временем неподалёку на туристической базе геогност взрывались фейерверки лилось по бокалам шампанское за наступающий счастливый 2020 год.